— Только в лаборатории Института тропической медицины, — ответила Нгванье. — Там есть старший научный сотрудник евгений Ивановна Червь. Еще все смеются, даме с подобной фамилией, только и заниматься червями да глистами. Вот у нее он точно есть в специальном хранилище. Вечером, лежа в кровати, я никак не могла уснуть. Бедная Ниночка Арбени и бедный, безнадежно влюбленный в нее Алик. — Хотя, наверное родзинскому стало совсем плохо, когда он узнал, что обожаемую женщину можно было легко спасти. Морфий никак не хотел заключить меня в свои объятия. Я вертелась сбоку на бок, без конца переворачивая подушку и встряхивая одеяло. Наконец села и решила пойти на кухню попить воды. Но не успела дойти до двери, как уловила легкий щелчок. Я высунулась в коридор и увидела Ваню в одних трусах, исчезающего за входной дверью. Мигом, нацепив на себя халат, я ринулась за ним. Но лестничная клетка была пуста. На ночь в нашем доме из экономии электроэнергии отключают грузовой лифт, поэтому пришлось ждать, пока маленькая кабина приедет ко мне с первого этажа. Но в холле никого не было. Более того, дверь подъезда оказалась запертой изнутри на щеколду. Несколько месяцев тому назад мы наняли лифтеров. Это две бабушки живущие в нашем доме. Они сидят у двери с шести утра до полуночи, а в двенадцать ночи, заперев подъезд, уходят к себе. Обе обитают на первом этаже, и в их квартиры провели звонок. Припозднившиеся жильцы будят старух, которые кряхтя открывают дверь, но, к слову сказать, народ у нас служивый, по ночам не шляется, и большинство ночей бабки спокойно почивают в кроватках. Я подошла к окну и выглянула наружу. Перед глазами расстилался девственно белый снег. Ни одного следа не вело от подъезда. — Нет, Ваня в доме. Назад я пошла по лестнице, но мастер словно в воду канул. Битый час, не решаясь будить домашних, я бродила по этажам, пытаясь разыскать лунатика, даже не побоялась забраться на чердак, но никого, кроме парочки кошек, там не нашлось. В полном недоумении я вернулась домой, выпила воды и наткнулась в коридоре на Ивана, выходившего из туалета. — Где ты был? — Не удержалась я от крика. В туалет ходил, ответил мужик. «А чего?» «Нет, до этого, где ты был, не успокаивалась я». «Спал, — пожал плечами Ваня». «Где?» «Да в комнате». «Точно?» «Естественно. Никуда не ходил». «А куда мне в такой час податься?» — резонно заметил Ваня. «Чего орешь?» — высунулся в коридор Кирюшка. «Ночь на дворе». «Да вот Ваня. Ну...» так Отмахнулась я, понимая, что мне опять не поверят. Кирюшка выполз в коридор, протяжно зевнул и сообщил. — Опять тебя лампа глючит. Иди в кровать. Я тяжело вздохнула и нырнула под одеяло. — Одно из двух. Либо у меня в голове завелись тараканы, либо Иван врет. — Только зачем? Ну куда он ходит по ночам в одних трусах? Евгения Ивановна Червь. Назначила мне встречу у себя дома ровно в полдень. — Дорогая, только не опаздывайте. В три часа дня я должна сидеть на ученом совете, у нас защита диссертации, а акворума нет. — Я приеду точно в срок. — Очень надеюсь, душечка, — прочирикала дама, потому что все журналисты, с которыми мне приходилось до сих пор сталкиваться, являлись на час, а то и два позже назначенного времени. Не желая злить Евгению Ивановну, Я прибежала к ней за десять минут до срока. — Здравствуйте, проходите, — щебетала женщина, подсовывая мне пластиковые тапки. — Сюда, в кабинет. Я вошла в небольшую комнату до отказа, забитую книгами. Хозяйка села в красивое кожаное кресло, царственным жестом указала мне на диван и поинтересовалась, и о чем будем говорить? — О вашей работе. Евгения Ивановна мило улыбнулась. — Насколько помню, вы из журнала «Космополитен». «Правильно. Но мои исследования сугубо научные, даже не представляю, с какого бока они могут заинтересовать читательниц вашего издания». «Дорогая Евгения Ивановна», — завела я, — «сейчас очень многие ездят отдыхать и работать за рубеж, в Африку, например. Подскажите, как вести себя, чтобы заполучить какую-нибудь диковинную инфекцию?» Червь прокашлялась? и хорошо поставленным голосом человека, привыкшего делать доклады и выступать публично, принялась вещать. Говорила она широко известные истины. Не пользуйтесь местной водой, покупайте то, что в бутылках, не ешьте еду, приготовленную на рынках и в дешевых забегаловках, не купайтесь нигде, кроме тех мест, где имеется санитарный контроль, мойте руки, делайте необходимые прививки. Какие лекарства следует брать с собой? Самое обычное — Ну, аспирин, анальгин, фталозол, йод, марганцовку. Можно прихватить капли от насморка и волокардин Естественно, если принимаете постоянно какие-то препараты, тоже необходимо взять в поездку. Может, еще что-нибудь? Зачем? Ну, не знаю, вдруг подцепишь какую-нибудь африканскую заразу. — Милая, — снисходительно ответила Евгения Ивановна, — На африканскую, как вы выразились, заразу потребуются такие средства, которые в аптеке запросто не купить. И вообще, я искренне всем советую, в особенности тем, кто вернулся из Африки, прийти к нам в институт и сдать анализы. Впрочем, есть еще институт паразитологии. Там тоже отлично справляются с рядом заболеваний. Но, к сожалению, большинство инфекций успешно лечится лишь в самом начале процесса. Если болезнь запущена, могут потребоваться месяцы и месяцы неприятных подчас болезненных процедур. Поэтому сдайте анализы и спите спокойно, если ничего не нашли. А если обнаружен непорядок, мы его легко устраним. И что, правда, существуют жуткие болезни, усиленно изображала я журналистку. Вот вчера пришел к нам мужчина, вздохнула Евгения Ивановна. Два года лечился от кожного заболевания. Два! Мази, обтирания, уколы, таблетки. Бог знает, что назначали, а толку никакого. По телу жуткие язвы, похожие на трофические. Запах соответственный. Хорошо, хоть сейчас догадался к нам обратиться. За неделю вылечим. Что с ним? Ну, как бы это попроще объяснить. Червячок завелся под кожей. Отсюда и язвы. Этот паразит нам великолепно известен, и бороться с ним мы умеем. Но обычный кожник тут не поможет. И есть такой Дельфус Регал. Дорогая удивилась собеседница, откуда вы знаете про эту штуку? Брала когда-то интервью у Нгваньи Мбуу, и она сказала, что вы уникальный специалист, знающий про эту заразу все. Прямо таки усмехнулась Евгения Ивановна. Нгваньи преувеличивает мои достоинства. Хотя кое-что о Дельфусе мне и впрямь известно. Можно его подцепить в Москве? Червь призадумалась. Теоретически, да, а практически нет. Поясните, пожалуйста. Ну, представьте такую ситуацию. Имеется ванна или бассейн с теплой нехлорированной водой, желательно слегка несвежей. В этой жидкости достаточно продолжительное время купается некто, зараженный речным душителем. А потом в нее ложится другое существо, причем ныряет с головой. Теоретически подобное возможно, но на практике вряд ли. Я молчала.